Глава 17. Проснувшись, я увидел, что солнце уже так высоко, что светит мне в плечо. Птицы поют на деревьях, а родители разговаривают в соседней комнате. «Во сколько Хасан вчера лег?» спрашивает отец. «Не знаю», отвечает мать, «я спала. Хочешь еще хлеба?» «Нет», говорит отец, «приду днем посмотреть, дома ли он». Они замолчали, а птицы нет. Лежа в кровати, я слушал птиц и машины, спешащих в Стамбул. Потом встал, достал из кармана брюк расческу нельгюн и снова лег. Глядя на солнечные лучи сквозь расческу, я потянулся и задумался. Я представил, что предмет, который я держу в руках, бродил в самых укромных уголках леса волос нельгюн и я загрустил. Потом я тихонько вылез из окна, облился водой из колодца и почувствовал себя гораздо лучше. Теперь я не буду думать, как ночью, что не смогу быть с Нельгюн, потому что мы из разных кругов. Я влез обратно в дом, надел плавки, брюки, кроссовки, положил расческу в карман и уже собирался выходить, когда услышал, что открывается входная дверь. Хорошо. Отец уходит, и значит, мне не придется заедать помидорами, брынзой и оливками на завтрак речи о том, как сложна жизнь и как важен диплом лицея. Родители разговаривают на пороге. «Скажи ему, если он и сегодня не сядет заниматься», — начал отец. «Он же занимался вчера вечером», — сказала мать. «Я вышел в сад, заглянул к нему в окно», — сказал отец. «Он сидел за столом, но ничем не занимался. Было видно, что он думал о чем-то другом». «Ничего-ничего будет», — ответила мать. «Ладно, пусть как хочет», — сказал хромой продавец лотерейных билетов. «Не будет учиться, отдам его опять в помощнике парикмахеру Я услышал звуки удаляющихся шагов. Громче, тише. Когда он, преподая на одну ногу, ушел, я вышел из комнаты на кухню поесть. «Сядь», — велела мать, — «почему ешь стоя?» «Я сейчас ухожу», — ответил я. «Как это так? Он никогда не видит, что я занимаюсь?» Я слышал, что говорил отец. «Не обращай на него внимания», — ответила она. «Давай садись да поешь хорошенько. Тебе налить чаю?» Она с любовью смотрела на меня. Внезапно я подумал о том, как люблю мать и как не люблю отца. Мне стало жаль маму, и я вдруг подумал, что брата или сестры у меня нет не потому, что отец раньше бил ее. За что ее можно было так наказывать? Но мама и есть мой брат. Ведь мы дружим не как мать с сыном, а как брат с сестрой — Нас в наказание поселили в доме Хромовы, и сказали, «Живите, если можете, на деньги от проданных Хромым лотерейных билетов. Посмотрим, сможете ли вы прожить». Правда, наше положение нельзя назвать очень плохим. У меня в классе есть и победнее нас, но у нас даже своего магазинчика нет. Если бы не было помидоров, фасоли, перца и лука с огорода, если бы моя красавица-мама не брала денег у этого скряги, чтобы приготовить что-нибудь... то мы, может быть, голодали бы. Подумав об этом, я внезапно решил рассказать маме обо всем. О мире, о том, что мы – игрушка в руках больших государств, о коммунистах, о материалистах, об империалистах и о том, как наш народ теперь вынужден просить милостыню у народов, которые с давних времен были нашими рабами. Но она же ничего не поймет. Посетует на нашу злосчастную судьбу, а от чего так происходит, не задумается. Она все еще смотрела на меня, и мне стало грустно. «Нет, мам, — мама, ответил я, — я ухожу прямо сейчас. У меня дело». «Ладно, сынок, — сказала она, — как хочешь. Милая моя красавица мама. Но потом вдруг она сказала, «Ты уж не задерживайся долго, приходи до того, как отец днем вернется, садись за уроки». «Подумаешь». Мгновение я размышлял, не попросить ли мне денег, Но не попросил. Вышел из дома, спускаясь с холма. Вчера мама дала мне 50 лир. Дядя Реджеп еще двадцать, Я два раза звонил по телефону. 20 лир и съел лепешку с мясом. 15. Остается 35 лир. Я вытащил деньги. Да, вот мои 35 лир. И чтобы сосчитать их, не нужны ни логарифмы, ни квадратные корни. Но у всех этих учителей господ, тех, кто оставил меня на второй год, другие планы. Они хотят задавить меня, заставить присмыкаться, научить меня подчиняться, наконец, чтобы я привык довольствоваться малым. Я знаю, когда вы увидите, что я смирился, вы обрадуетесь и радостно скажете, этот уже научился жизни, но я не хочу, господа, учиться вашей жизни из-за вас. Это я поучу вас, взяв пистолет, и расскажу вам, чем хочу заниматься». Машины быстро проезжали мимо меня вверх на холм. Я увидел и на здешней фабрике забастовка. Я забеспокоился, мне захотелось что-нибудь сделать, хотя бы пойти к нашим, но я испугался, что буду там один. А что, если я пойду без Сердара и Мустафы? Я задумался. Я ведь могу поехать без них даже в Юскюдар. Я попрошу, чтобы мне дали важное настоящее поручение. Мне не хочется только расписывать стены и продавать приглашения на рынке. Пусть мне поручат большое дело». «Когда-нибудь газеты и телевидение расскажут и обо мне», — размышлял я. Я пришел на пляж и заглянул в запроволочный забор. нельгюн нет. Я еще немного побродил по улицам, продолжая думать. Все сидят на балконах или в маленьких двориках, завтракают. Матери, сыновья, дочери. У некоторых такие маленькие дворики и стол стоит так близко к улице, что я могу пересчитать маслины в тарелках. Вот собрать бы их всех на пляже. Ну-ка, и становитесь в ряд. Забраться на возвышение и сказать бы им, как вам не стыдно, как вы можете жить, не боясь этого ада. Совести у вас тоже нет, что ли? Вы дикие, жалкие, безнравственные твари. Вы живете, не думая ни о чем, кроме собственного удовольствия и денег от ваших магазинов и фабрик. Но теперь я вас проучу. Стрельбой из пулеметов. Теперь уж и исторических фильмов не показывают». «Ну, я вам устрою, напущу вас друг на друга, вы меня не забудете». Я пришел к дому Нильгюн, вижу, там никого нет. Позвонить бы и рассказать бы ей об этом. Мечты, мечты. Я вернулся на пляж, опять посмотрел, опять ее нет. Вскоре я встретил дядю Реджепа. В руках Авоська. Увидев меня, он подошел ко мне. «Что ты опять здесь делаешь?» – спросил он. «Ничего», – сказал я. Вчера очень много занимался, сейчас немного прогуляться вышел. Возвращайся-ка домой, сынок, сказал он. Тебе здесь нечего делать. М, -м, м начал я. Дядя, я потратил 20 лир, которые ты мне дал вчера. За 20 лир тетрадь не продадут. Карандаш у меня есть, карандаш мне не нужен. Тетрадь стоит 50 лир. Я засунул руку в карман, вытащил 20 лир и протянул ему. «Мне не надо», — сказал он. «Я тебе дал деньги, чтобы ты занимался, чтобы ты выучился и стал большим человеком». «Большим человеком без денег не стать», — ответил я. «Даже тетрадь не купить без денег, потому что она стоит 50 лир». «Ладно», — согласился он и вытащил мне еще 30 лир. «Но сигареты не покупать». «Если ты думаешь, что я курю, то я не возьму», — обиделся я. но, немного поколебавшись, взял деньги. «Хорошо, спасибо. Метину, Нильгюн и остальным привет. Они ведь приехали, да? Мне нужно идти заниматься. Английский такой трудный». «Конечно, трудный», — согласился карлик. «А жизнь, думаешь, легкая?» Я зашагал от него прочь, чтобы и этот не завел ту же песню, что отец. Потом обернулся. Он шел, слегка покачиваясь к дому. Мне стало жаль его. Все носят авоськи за ручку, а он, чтобы авоська не волочилась по земле, намотал ручку на пальцы. Бедный карлик. Но он же сказал мне, что ты здесь делаешь. Ну и что? Все это говорят. Можно подумать, все так говорят, чтобы спокойно вершить свои черные дела и не беспокоиться при виде меня. Я прошел еще чуть-чуть, чтобы опять не встретиться с карликом, потом остановился, подождал немного, и когда вернулся к пляжу, сердце мое заколотилось. Нильгюн давно пришла и лежит на песке. «Когда же ты пришла?» Она лежит, как вчера, не двигаясь, держит перед собой книгу и смотрит в нее. Я было растерялся, как вдруг кто-то закричал. «Опа, смотри, не зевай!» Я вздрогнул, оборачиваюсь. Наш Сердар. «Ну чего, какие новости?» — спросил он. «Чего здесь делаешь?» «Ничего». «Что, караулишь тут кого-нибудь?» Нет, соврал я, есть одно дело. Да не ври ты, сказал он. Смотришь на пляж жадными глазами, как не стыдно. Смотри, все расскажу Мустафе вечером. Никого я не караулю, упрямо повторил я. Жду одного знакомого. А ты что делаешь? Шел в мастерскую. Он показал сумку в руках. Ну и кто этот твой знакомый? Ты не знаешь, ответил я. Да нет тут у тебя никакого знакомого, сказал он. Ты в наглую глазеешь на девчонок. Ну и кто из них твоя знакомая? Ладно, сдался я, покажу тебе, только смотри осторожно, чтобы она не заметила. Я указал головой на Нильгюн. Он посмотрел на нее и сказал. Книжку читает. Откуда это ты ее знаешь? Здесь познакомился, ответил я, очень давно, когда здесь не было ни одного нового дома. Стоял только один наш каменный дом на холме, и еще их дом, старый и странный, а еще был маленький зеленый магазинчик на месте нынешнего рынка. А больше ничего не было. Ни верхнего квартала не было, ни фабрик не было, ни нового квартала, ни СНТП. Не было ни этих дач, ни пляжа. Поезда, в те времена, ездили не мимо фабрик и складов, а мимо садов и фруктовых рощ. Вот так. Красиво здесь было тогда? Спросил он задумчиво. «Красиво», — ответил я. Даже черешни цвели весной по-другому. А рыбу в море можно было руками ловить. Опустил руку в воду, и рыба сама к тебе плывет. Если не кефаль, то сельдь. «Красиво рассказываешь», — сказал он. «Скажи лучше, зачем ты ждешь эту девушку?» «Собирался ей кое-что отдать», — сказал я. «Одна ее вещь оказалась у меня». «Что?» Я вытащил и показал расческу. «Дешевая», — заметил Сердар. Эти такими не пользуются. Дай-ка. Я дал ему посмотреть, чтобы он мне позавидовал. Он взял расческу и начал ее сгибать. Черт бы его побрал. И ты теперь влюблен в нее? Нет, сказал я. Осторожно, сломаешь. Ты покраснел, значит, ты влюбился в эту богачку. Не гни. Жалко будет, если сломаешь. Почему это? Спросил он, внезапно положил расческу в карман и пошел прочь. Я побежал следом за ним. «Перестань, Сердар!» — говорил я. «Все, хватит шуток!» Он не ответил. «Все, поиграли и хватит. Отдай расческу!» Он опять не ответил. «Дружище, разве сейчас удобное время для шуток? Стыдно же!» В этот момент мы проходили мимо очереди у входа на пляж, и он громко крикнул. «Братишка, ты же мне ничего не давал!» «Все, перестань за мной ходить! Как не стыдно!» Все вокруг смотрели на нас. Я молчал. Немного поотстал и только осторожно следил за ним издалека. Потом огляделся вокруг никого, догнал его, схватил за руку и вывернул ее. Он пытался освободиться. Тогда я вывернул еще сильнее, чтобы ему было больно. «Ах ты, газ!» – заорал он, выронив сумку с инструментами. «Отпусти, сейчас отдам!» Он вытащил из кармана расческу и бросил ее на землю. «Ты что, не понимаешь шуток, тупица?» Я поднял расческу и положил в карман. Хорошо, хоть с ней ничего не случилось. Ты ничего не понимаешь. Шакал недоразвитый. Врезать ему, что ли? Я повернулся и зашагал к пляжу. Он выкрикивал мне вслед ругательства, а потом проорал, что я влюбился в богачку. Не знаю, слышал ли это кто-нибудь. Мне стало стыдно. Когда я пришел на пляж, Нильгюн уже ушла. Я запаниковал, но тут увидел ее сумку. «Значит, не ушла». Вытащил из кармана расческу и стал ждать, пока она выйдет из воды. «Когда она выйдет, я подойду к ней и скажу, «Это твоя расческа, Нильгюн. Ты выронил ее, я поднял ее и принес. Ты берешь, она твоя». «Она возьмет, поблагодарит. Я отвечу, неважно, не стоит благодарности. Сейчас ты меня благодаришь, а вчера даже привет сказать не захотела». «Она извинится». «Не надо извиняться, скажу я ей». Я знаю, ты хорошая, я сам видел, как ты молилась с бабушкой на кладбище. Вот так я ей скажу. А когда нас просит, чем я сейчас занимаюсь, я скажу, что сейчас я занят только математикой и английским. «Ты ведь собираешься поступать в университет?» – спрошу я ее. «Можешь помочь мне с этими предметами, если хорошо их знаешь?» «Конечно», – ответит она, – «приходи к нам». «Так я, может быть, попаду к ним домой?» И если увидят, как мы сидим за одним столом и занимаемся, никто никогда не скажет, что я не ее поле ягода. Мы будем сидеть вместе за одним столом. Я опять задумался. А потом я увидел ее в пляжной толпе. Она вышла из воды, вытирается. Внезапно мне захотелось убежать. Она надела свое желтое платье, взяла сумку и направилась к выходу, и тогда я тоже вышел с пляжа и быстро зашагал в бакалейную лавку». Через некоторое время обернулся и увидел, что Нильгюн идет в Бакалею следом за мной. «Хорошо». Я пришел в Бакалею и сказал, «Бутылку Кока-Колы, пожалуйста». «Сейчас», — ответил Бакалейщик. Но тут же отошел и стал рассчитываться с одной пожилой женщиной, словно специально, чтобы нельгюн застала меня здесь без дела. Потом Бакалейщик отделался от старушки, открыл бутылку Кока-Колы и протянул ее мне, почему-то странно взглянув на меня. Я выхватил бутылку у него из рук, отошел в уголок и стою, жду. «Ты войдешь, я буду пить Кока-Колу». «Надо же, какое совпадение! Опять мы встретились в Бакалеи. Здравствуй, как дела?» — скажу я. «Ты не позанимаешься со мной английским?» «Я ждал, ждал, но ты все не появлялась, Нельгюн. И не увидел, когда ты вошла, потому что все время смотрел на свою бутылку и не успел поздороваться. «Ты что, тоже меня не увидела?» Или увидела, но тебе опять не хочется со мной здороваться? Я не смотрел на тебя. «У вас есть расческа?» — вдруг спросила ты, Нильгюн. «Какая вам нужна?» — спросил Бакалейщик. Кровь ударила мне в лицо. «Моя куда-то пропала?» — сказала ты. «Мне нужна любая». «Есть только такие», — показал Бакалейщик. «Вам подойдет?» «Можно посмотреть?» — попросила ты. Потом наступила пауза, и я повернулся и стал смотреть на тебя, Нильгюн, потому что уже не мог сдерживаться. Я увидел твое лицо в профиль, какая ты красивая. Кожа, как у ребенка, маленький носик. «Хорошо», — сказала ты, — «беру эту». Но бакалейщик не ответила, подошел к женщине, которая в тот момент вошла в магазин. «Тогда ты огляделась по сторонам, и мне стало страшно. А вдруг ты решишь, что я делаю вид, будто не замечаю тебя, и я первый обратился к тебе». «Здравствуй», и ты тоже ответила мне, «Здравствуй». Однако сердце у меня ёкнуло, потому что, увидев меня, ты сделала недовольное лицо. Я заметил это и решил, значит, я тебе не нравлюсь, значит, я тебе неприятен. Я продолжал стоять с бутылкой Кока-Колы в руках. Мы оба стоим, не двигаясь, как два чужих человека. А потом я подумал, она права. Права, что избегает даже смотреть на меня, потому что мы... Люди разных кругов. Но я удивлен, как можно даже не здороваться, зачем без причины смотреть на человека враждебно. Все деньги, все грязь, все так гадко. Будь оно все проклято. Я подумал, надо пойти и заняться математикой. Да, папа, я приду, сяду, выучу математику и диплом лицейский получу. Брошу тебе его в лицо. Нильгюн купила красную расческу, и я подумал, что сейчас заплачу. но потом еще больше растерялся, когда она сказала «Мне еще газету, пожалуйста, дайте Джумхуриет. Я страшно удивился. Смотрел на нее, как дурак, а она, взяв газету, спокойно пошла к двери, словно невинный, безгрешный ребенок. И вдруг я побежал за ней с Кока-Колой в руках. «Значит, ты читаешь коммунистическую газету?» — спросил я. «Что?» — удивленно посмотрела на меня Нильгюн. но не враждебно, а лишь непонимающе, а потом поняла, что я говорю, разозлилась и ушла. «Но я тебя так просто не оставлю», — подумал я. «Пусть выкладывает все мне на чистоту, а я ей». Я вышел и собирался идти за ней, как вдруг заметил, что все еще сжимая в руках эту дурацкую бутылку Кока-Колы, чтобы она сгорела. Я вернулся, заплатил за колу, подождал, как дурак, пока он даст мне сдачу, чтобы он ничего про меня не подумал, Но этот негодяй, наверное, специально задерживал меня, чтобы ты успела уйти. Когда я вышел из магазина и оглянулся по сторонам, Нильгюн уже ушла. Даже, наверное, давно повернула к своему дому. Если бы я побежал за ней, то, конечно, догнал бы. Но я не бежал, я быстро шел, потому что вокруг были всякие дурацкие люди. Они шли на пляж, на рынок, ели мороженое, они могли смотреть на меня». Я быстро поднялся на холм, спустился, немного пробежал, потом прошел еще немного, опять побежал, когда вокруг никого не было, и заглянул за забор их дома. Она вошла со двора в дом. Я сел под одним из каштанов и некоторое время со страхом размышлял о коварных коммунистах, о том, как они обманывают людей, принимая разные обличия. Потом встал, засунул руки в карманы и вспомнил, в кармане у меня все еще лежит та зеленая расческа. Я вытащил ее, покрутил в руках, подумал, сломать ее, что ли. Нет, даже ломать не хочется. В начале улицы стоял мусорный контейнер. Бросил я туда твою расческу, Нильгюн, и пошел прочь, не оглядываясь. Как раз до той Бакалеи. И тут меня осенило. Кстати, надо и с тобой поговорить, господин Бакалейщик. Разве тебе не говорили не продавать эту газету? Ну как тебя наказать? Говори. А может... Он откровенно скажет, я коммунист, эта девушка тоже, и газету я и продаю, потому что верю в свое дело. Внезапно я очень расстроился за Нильгюн, потому что в детстве она была очень хорошей. В гневе вошел в магазин. «Опять ты?» — сказал Бакалейщик. «Что тебе надо?» Я немного подождал, так как были другие покупатели, но он опять меня спросил, и все посмотрели на меня. И «Я?» — пробормотал я. «Это расческу для волос». «Хорошо», — сказал он. «Ты ведь сын продавца лотерейных билетов, Измаила, да?» Он вынул коробку, показал расчески. «Та девушка только что купила красную», — сказал он. «Какая девушка?» — удивленно спросил я. «Мне нужна любая расческа». «Ладно, ладно», — ответил он. «Выбирай, какой цвет тебе нравится». «Сколько стоит?» Он пошел к другим покупателям, оставив меня одного, и поэтому я рассмотрел каждую расческу в коробке. А потом взял такую же красную расческу, как твоя, Нильгюн. 25 лир. Я заплатил. Вышел из бакалеи и подумал, сейчас у нас обоих одинаковые расчески. Потом дошел до угла улицы. Вот этот мусорный контейнер. Никто не смотрит. Я засунул в него руку, вытащил оттуда зеленую расческу. Она не испачкалась. меня никто не видел. А даже если и видели, ну и что? Сейчас у меня в кармане две расчески, на одна твоя, а другая такая же, как твоя. Мне нравилось так думать. Еще я подумал, что если бы меня видел кто-нибудь, то он пожалел бы меня и в то же время очень смеялся бы надо мной, дурак такой. Но я же не собираюсь перестать делать то, что мне хочется, из-за того, что всем бездушным и тупым идиотам будет смешно. Я свободен, гуляю по улицам, и думаю о тебе.